Глава 17 Она в самом деле была дома у Надекоу. На мой взгляд, это было худшее из возможных мест, ведь Рараги не должен был приближаться к дому Сангоку. Я ни в коем случае не выполнял обещания, данные тому мошеннику, скорее я выполнял обещания, данное самому себе. Можно даже назвать это клятвой. В чрезвычайной ситуации, подобной нынешней, мне, конечно, не следовало говорить о клятвах, но этот вопрос выходил за рамки моего тщеславия. Даже если не учитывать, насколько эта тема была для меня чувствительной, а рассуждать более прагматично, если основа встреча с Сангоку, и она снова станет богом, разве это не станет проблемой для всех жителей города? Чтобы этого не произошло, Ананокитян довольно часто посещала её дом. Итак, после небольшого замешательства, позвольте мне рассказать вам, как именно я поступил. Однако времени было мало, так что я постараюсь побыстрей. Я сел на автобус, подъехавший к остановке и пока ехал, первым делом написал сообщение Цукихи, чтобы проверить, вернулась ли она на Китян в её комнату, совсем забыв, что Цукихи отправилась походу, искать труп. Однако, как и ожидалось от бывшего советника огненных сестёр, моя дорогая сестра уже точно определила местоположение своей пропавшей куклы. «Похоже, звёздочка что, звёздочка она, звёздочка, сейчас она, Декотян, должно быть, и позволила ей одолжить её, когда ходила к ней в гости, наверное. Звёздочка, звёздочка, звёздочка, звёздочка». Неужели сейчас модно превращать свои сообщения в «Звёздный дождь»? В таком случае все всё пагубное влияние Хигасы Моя новая подруга обладала чрезвычайно сильным влиянием. Как многообещающе. Может, стоит попросить помощи у Хигасатян? Конечно, не мог этого сделать, но даже бывший советник, похоже, не поверила, что её плюшевая кукла использовала собственные ноги, чтобы добраться до дома её лучшей подруги. Когда Анану Китян отправлялась в гости к Сенгоку, она, конечно, старалась задержаться как можно дольше. Я бы предпочёл, чтобы она занималась какими-нибудь другими делами. Пораскинув мозгами, я решил пойти на меры, за которые получу, наверное, порцию критики. Я обману и Анонокитян, и Сунгоку. Это было неправильно, но это было ложь в благо. Прошу на меня не серчать. Я использовал своё влияние старшего брата, чтобы приказать Цукихи написать сообщение Сунгоку. Его содержание должно было быть следующим. Я, звездочка, иду, звёздочка, к звёздочка, тебе, звёздочка, в звёздочка, гости, звёздочка, восклицательный знак, звёздочка, звёздочка, звёздочка, звёздочка. Если существовала причина для Нанокитян пораньше вернуться из дома Сангоку, так это то, что лучшая подруга Сангоку, Цукихи, собирается вскоре прийти в гости. Конечно, Цукихи, находившаяся в самом разгаре своего похода, не могла прийти к Сангоку, к тому же это воплощение без церемонности никогда не было настолько воспитанным, чтобы заранее предупреждать кого-либо о своём приезде. Но разве станет кто-то игнорировать такое редкое, я бы даже сказал, уникальное экстренное оповещение нападения к Так всё и произошло. Слушай, братишка-демон, после того, как мы уладим это дело, я тебя убью. Её манера речи изменилась. Мой смертный приговор был окончательным, и обжалованию не подлежал, однако, тем не менее, мне удалось встретиться с Аннуки Тян в моей комнате в доме Рараги. Мой первый успех за длительное время. Даже несмотря на то, что мне предстояло умереть. Неужели ты не можешь отличить ложь, которую говорить можно, от лжи, которую говорить не стоит? Я так понимаю, не можешь. То же самое было, когда ты спас Heart Under Blade на прошлых весенних каникулах, и когда ты дрался со мной, и когда то заставил вознестись на небеса сестранку моей. Она стала перечислять все мои прошлые проступки. Но у меня не было другого выбора, кроме как стоять на коленях и слушать. Но всё равно, подумать только, что ты обманешь меня, сделав что-то подобное прямо посреди моей игры в с Snadeco. «Твистер? Не похоже, чтобы она могла выиграть у куклы-трупа. Она же могла скручивать своё тело в буквальном смысле. Хотя, судя по всему, в конечном счёте она собиралась скрутить моё тело. Я могу смириться с тем, что ты обманул меня, но я совершенно не могу простить того, что ты обманул на Декол. Ты заслуживаешь смерти, и заставлю эту старуху выпить твои крови и повысить твой уровень бессмертия, чтобы я могла убивать тебя снова и снова. Старуху». Ее характер возвращался к исходному состоянию. Однако я мог поздравидовать тому чувству товарищества, с которым она относилась к Сенгоку. Сэнбо Надека. Примечание переводчика. Сэнбоу. Зависть. Тем не менее, Ниевка Рагетсукихи, после того, как она сказала, что придет это невероятно приятное чувство, а лучшая лошадь всех возможных. Так уж и быть, твоя смерть будет мгновенной. Итак, по какой причине ты так сильно хотел, чтобы я тебя убила? Хоть она и была по-прежнему безэмоциональной и монотонной, как и всегда, но сейчас я действительно ощущал её ярость. Ну, вероятно, потому что она действительно была в ярости. Я не знал, какие отношения между она и, и Сенгоку, но не думал, что она настолько разозлится. Не хочу показаться излишне покровительственным, но разве я не покупал тебе мороженое и всё такое? Я в общей сложности потратил на тебя около пяти тысяч понимаешь? Или твоя дружба стоит дороже пяти тысяч? Ты сейчас говоришь, как братишка Кайки. Она использовала против меня оскорбление максимального уровня. Но я с покорностью принял его. Я не желал умирать, поэтому рассказала на Нокитян всю странную историю о событиях, что произошли со мной в квартире доцента Иисуми. Я не думал, что она простит меня только лишь из-за того, что я добавил эту деталь, но я не забыл включить в свой позорный рассказ тот факт, что меня заперли в клетке для животных, о чём я бы предпочел умолчать. Если она сможет удовлетвориться хотя бы этим... Ясно. Вот так, значит. Вместо того, чтобы убить меня посреди моего рассказа, она дослушала его до конца и кивнула, хотя атмосфера гнева ещё не выветрилась. «Когда ты говоришь «вот так», это как?» «Как будто ты и правда старший брат Рараги Цукихи. Это тоже было оскорбление максимального уровня, да? Но нет. Похоже, она говорила это серьёзно. «Возможно, мне стоит несколько расширить свой взгляд на угасающую птицу». Я описывал её природу как ассимиляцию или захват, а не одержимость. Но сейчас я чувствую между вами родство, за рамки кровного. Если так подумать, я не знаю прецедентов, чтобы вампир и Феникс были братом и сестрой. Так что, полагаю, было бы странно, если бы всё было слишком обычно. Неужели весь тот беспорядок, что я устроил, как-то связан с реабилитацией Цукихи в глазах специалистов? Это было довольно неожиданное развитие событий, Нет, неважно, как именно это интерпретирует Анано в конце концов, пока не изменится мнение Кагену Сан, безопасность Феникса не гарантирована. Тем не менее, я чувствовал, что продвинулся ещё на один шаг вперёд. Хоть и смирился с тем, что сегодня умру, возможно, Цукихи сможет выжить. По сути, вместо того, чтобы быть братишкой-демоном, ты братишка Феникса. Это было странно, что прошлым летом сестрица решила отпустить Рагет но, вероятно, она предвидела нечто подобное трудно поверить, что она задумывалась о подобном. Я всегда думал, что она отпустила её просто потому, что я был слишком жалок. А разве одно исключает другое? Она категорически пресекала мою свободу слова. Ужас-ужас. Её гнев, наверное, не утихнет ещё долгое время. Вместо того, чтобы слишком много думать, мне действительно стоило попросить помощи у Шинобу. Но пути за уже не было. Как старшему брату мне было интересно узнать об этой новой интерпретации угасающей птицы. Совсем не обязательно, что всё закончится мирно. В конце концов, это может стать причиной того, что моя сестра станет жертвой ещё одной попытки истребления. Однако, ожившая кукла сейчас была более актуальна, чем Феникс. Пожалуйста, на все Всё именно так, как я и сказал. Дело плохо. Это моя вина, что кукла Ио Тян сбежала. Я хочу предотвратить дальнейший ущерб. Может, мы не можем сказать наверняка, что летающее дело нацелилось именно на пропавшего доцента Ио или её мужа, но не могли бы мы хотя бы предупредить их заранее. «Какой же ты добрый, братишка-демон». Это был очень язвительный сарказм. Не говоря уж о том, что это была та самая фраза, которую мне однажды сказала Ханекава, и которую я в тот раз не очень хорошо воспринял. «Меня поражает, что ты, став достойным взрослым, остался хорошим человеком». «Никакой недостойный взрослый. Я всё ещё студент-первокурсник». «Да ты, наверное, и в сто лет будешь говорить то же самое. Мне всего лишь сто лет». Звучало не очень убедительно, когда Цукумагами, которую использовали в течение 100 лет, говорит мне, что... Хотя уже было решено, что я умру в 19 лет, так что не было похоже, что я смог дожить до 100. Я был в отчаянном положении, словно стоял на острие иглы. Хорошо, я берусь за это, за эту работу. Неважно, как ты это интерпретируешь, это не совсем моя область знаний, но я приму эту непонятную и высосанную из пальца теорию демонического братишки, или для краткости братишки-демона, О том, что девочка реинкарнировала в куклу, и, следовательно, бессмертна. А, правда? Несмотря на то, что она была настолько зла, к своей неожиданности я услышал, что она готова сотрудничать со мной. Она проявила жалость, потому что я был одной ногой в могиле? Это как последний ужин для заключённых, приговорённых к смерти? Хотя если это было отношение профессионала, неподверженного эмоциям, то я не ошибся, выбрав Ананой Китян в качестве своего напарника. Но, вероятно, всё было не так просто. Как ни крути... Это действительно не входило в Нануки Нанокиоцуги, но возможно, поскольку они обе были живыми куклами, а Нанокитян не могла игнорировать куклу и её тян. Но независимо от причины, для меня сейчас не было ничего более обнадеживающего. Я наконец почувствовал, что нашёл лучик света, даже если этот лучик был последним огоньком угасающей свечи. Спасибо. Ты меня спасёшь, Нанокитян. Было бы очень стильно с моей стороны сейчас процитировать знаменитую фразу братишки Ошино на братишка Демон. Ты не сможешь спасти себя даже сам. Тебя уже не спасти. <смех> <смех> смейся, смейся. Но когда дело дойдет до работы, будь готов заплатить сану. Что ж, наша сделка была такой же, как и в случае Сошина: я задолжал парню в Гавайской рубашке 5 миллионов йен, но я никогда не думал, что мне придется брать подобный кредит, даже будучи студентом университета. Интересно, а ученические скидки распространяются на студентов? Моя дорогая Ойкура Садати живёт в своей студенческой жизни, выплачивая долги за учёбу со стипендии, но я даже не подозревал, что наши жизни будут настолько похожи. Вот уж правда, связь между друзьями детства существует всю жизнь. Пока я с трепетом слушал, думаю, что в худшем случае мне придётся продать своего жука, Она Нокитян произнесла. «Так с тебя пять йен. Спасибо». Она назвала свою цену. «А? 5000 йен? Что за внезапное обрушение цен?» У нас случилась дефляция или что? Скидка для друзей. Моя дружба с братишкой-демоном столько и стоит, я полагаю. К тому же не то, чтобы я не оценила тот факт, что ты отправился чинить дверь, которую я выбила. Не волнуйся, я разрешаю тебе платить частями по 100 ен в день. Казалось, что её гнев ещё не утих, но, похоже, дата моей казни была отложена как минимум на 50 дней.